Вчера я к поезду опоздал. Они все теперь на час раньше отходят, и Курьерский отбыл в восемь часов, а не в девять, как я предполагал. Дорогая моя, а зачем ты о смерти своей говоришь? Я опять все о том письме, где о глухих и высоких тонах, о папе и о Сретенке. В попыхах, задумавшись письмом к Курьерскому поспеть, об этом не заикнулся, а теперь эти слова меня преследуют» белая моя женерочка дочка моя белоножка, сядь на пол положи ручки в подол и взгляни какая ты маленькая еще только не вставай сиди на ковре ты лучше поймешь господи как люблю я когда ты дуешься и не то подбородок у тебя чуть чуть подбирается не то это в щеках дело плотнеют они Горделивеют, хорошеют, и губы чуть-чуть поджаты, и на глазах близкие слезы. Но ты с полу не подымайся, видишь? Ведь ты вылитая козочка, Маруся, братовщинская. Летом 1923 года родители жили на даче в братовщине. Помнишь ее? Ведь твоя смерть, кроме горя и слез и потери всех козочек, И тоски была бы таким преступлением, такой слепой, возмутительной и к небу вопиющей жестокостью судьбы и спутников твоих в жизни, людей и вещей, что после нее, как убийцы, ни я, ни Женечка, мальчик, ни стихи, ни цветы, ни травы места бы себе во всей вселенной не нашли и всегда, вечно во всех мирах этим бы казнились. Ведь это... Вот как вышло бы! Сидела на полу вся в белом, вся жизнь живость, вся одаренность и огонь, вся в будущем и в обещаниях, неповторимая, исключительно особенная, вся нарядный бессмертник большой-большой, и сколько души было и ума глухого-вояющего. И сын был чуть моложе ее, просто сказать, младший ее братец. И вот недосмотрели, и кто-то спичкой спалил ее или булавкой проколол, и, не звав на помощь, не пожаловавшись, дала случаю сжечь себя, и никто-никто не знал. Гулюшка, к чему слова тратить? Я никому и ничему тебя не отдам не отдам и смерти. я туда вперед тебя отправлюсь и встречу ты ведь так не самостоятельно допускай да я сейчас это сквозь волнение и ласку говорю но серьезно скажу тебе и в другом роде но потом как нибудь в другой раз эта мысль не уйдет я тянусь к жизни с тобой беспечный верующий без теплой воды в душе без пыли в груди и в мысли Ты увидишь, Женечка, а сейчас прощай. Я боюсь говорить о планах и намерениях. Я люблю эти проскоки высочайшего чутья сквозь свои склонности. Они идут от того, что за мной и надо мною, и им поклоняюсь. Это веяние больших крыльев природы, которую на целые годы забываю я и которая врывается, красуясь и требуя веры в себя и восхищения. Одна и та же сила внушает мне, что ребенка надо доверить ей, что она, не комнатная, в ветрах, дождях и солнце, должна стать между нами и капочкой, а про тебя, что я в ветрах, дождях и солнце должен стать между тобою и смертью. У ней голос один — а внушения о яблоневой гусеничке и о тебе разные. Гулюшка, отчего я и теперь? В самой полноте и силе чувства к тебе не чувствую в тебе союзник. Детка, прояви и ты хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, что некоторые из слов до тебя дошли. Что ты намерена Жоне написать? Получила ли ты мою копию с ее письма? Напиши папе, отцу моему, хоть половину тех чудесных мыслей о нем и нас, которые у тебя в письме ко мне. Да, кстати, деньги, которые я тебе слать собираюсь, часть их подарок. Я пятьдесят долларов получил. Шура их у Елены взял. Надежда Филипповна Елена, врач, ездила в Берлин и привезла оттуда деньги от Леонида Осиповича Пастернака, с которым Елена были дружны еще с одесских времен. Ответь на существеннейшие вопросы из вчерашнего письма о остаточности твоей поправки и прочем. В три кольца обвиваюсь вокруг твоей груди и шеи, твой удав. Переезд на дачу в тайцы задерживался из-за неладов с моим кормлением. Посылая рекомендации врача, который меня вел в Москве, папа предупреждал, что регулярное получение его писем нарушится с перемещением на дачу. 7 июня 1924 Когда ты будешь в тайцах, письма будут верно идти недели по в конец. В этом ничего страшного нет, Труден только этот первый перерыв. А потом промежутки между письмами будут соответствовать промежуткам между их написанием и отправкой. Если бы я уже знал твой точный адрес, я заранее бы пустил туда первое письмо, пока ты еще в Петербурге. Вероятно, ты их будешь получать на станции, то есть ходить и посылать за ними. Делай это не чаще двух раз в неделю. бывают очень больно и грустно среди природы совсем иначе, нежели в городе, и независимо от того, дороги или нет письмоя человек, который их пишет, и насколько дороги, бывает страшно грустно, говорю я, прийти под вечер на станцию, пропустить поезд, справиться в сторожке и пойти ни с чем домой, в косом свете садящегося солнца, которое так было похоже на получку письма и так его обещало, пока шла ты на станцию». «Вот ты писала, что я человек настроения, — золотая девочка, — в том чудном своем письме, где столько радостного о мальчике, и из которого я впервые об абельмане услышал, — детский врач в Петербурге, к которому обращалась мама. «Если тебе это не близко, и ты этого не любишь, что делать мне тогда? Ведь это не то, что я сам, это больше это лучшее во мне». То есть это то, что очищает слух и чутье, и делает их отзывчивыми на все подлинное кругом, на все, кроме условности и претензий. Кому и может быть это близко, как не тебе? Вот я...